Билир Булычёв. Алиса и притворщики. Глава 1. Торговец зверями. Папа Алисы Селезнёвой директор зоопарка, но не простого зоопарка, а космического. В зоопарке Космозо собраны тысячи жителей различных планет, звёзд, комет, и астероидов. Алиса выросла среди папиных питомцев. Некоторые из них жили у неё дома, как морсянский богомол или застенчивый шуша, к другим Алиса бегала в космозо. Может, вы слышали о Бронте? Бронте гигантский динозавр. Когда-то в вечной мерзлоте геологи отыскали замороженное яйцо динозавра, а биологи смогли его разморозить так, что не повредили зародышу. Вот и вывелся в Москве динозавр. Когда он был маленьким, всего метра 3 в длину, он заболел и отказался от еды. Вся земля переживала, не помрёт ли животное. Алиса догадалась, что динозавру хочется пожевать свежей булочки. Она принесла булку Динозавр осторожно взял её из рук девочки мягкими губами и выздравил. Так бывает с динозаврами. День, в который начинается эта повесть, выдался сумрачным, дождливым и скучным. Но такие дни тоже нужны, особенно осенью, чтобы все думали: скорее бы пришла зима, свежая, морозная, студёная, а за ней наступит весна. Ведь это очень хорошо. Алесин папа спешил завтракать. И робот Поля, Дом-работник. Это слово пишется через о. Даже спросил: Вы так спешите, словно вам не понравилась рисовая каша с изюмом, которую я так старался для вас приготовить. Не обижайся, Поля, ответил профессор. Но у меня сегодня очень важная встреча. Какие могут быть встречи в 8:00 утра? Удивился робот. Встречи бывают даже ночью, сказала Алиса. Ха-ха, воскликнул робот, который думал, что он очень остроумный. Ночные встречи бывают только у кошек. Селезнёв-отец и Селезнёва-дочь только переглянулись и не стали спорить. Ну кто спорит с домашним роботом? Что за встречу у тебя, папа? спросила Алиса. Торговец прилетел. ответил профессор. Привёз животных. Каких? Как я могу сказать, если ещё сам не видел? Даже торговца раньше не встречал. Вроде бы знаю основных торговцев редкими животными, а этого никогда встречать не приходилось. И он тебе заранее не сказал, что привёз? Удивилась Алиса. Он меня заинтриговал. Ответил ей папа. Он поклялся, что продаст мне животное, которое я никогда и не видел и о котором ничего не знаю. А вдруг это животное из космической красной книги? Его охраняет закон. Это мы сразу узнаем. Ответился Лизнёв но не думаю, что торговец стал бы так рисковать. А главное, во вселенной ещё столько неизвестных планет и не открытых животных, что и на мой, и на твой век хватит.